Касьянов Олег. Возвращение в бесконечность. Часть 2. 1. Я сидел за очень большим ослепительно белым треугольным столом и, не мигая, глядел на личный сенсорный экран. Помещение было овальным и имело высоченный свод, пикой уходящий далеко вверх. Сотни заполненных кресел вокруг стола, особый персонал, стоящий вдоль всего периметра этого зала, и чей-то негромкий приятный тембр постепенно возвращали меня к осознанию происходящего. Это было около 30 тысяч лет назад, где-то в районе Арктура. «Командор, что вы думаете по этому поводу?» «Простите, отвлекся я, что?» «Представители Альянса очень обеспокоены судьбой Диваррус». Есть данные, что процесс эволюции там постепенно восстанавливается в прежнем виде времен первого периода, что по уже существующим расчетам вновь приведет человеческое общество Диварус в состояние крайней агрессии и духовного упадка. По прогнозам аналитиков Совета, вероятность нарушения вторичного цикла развития составляет 71 71,132%. В связи с этим, Этический Совет должен принять решение о дальнейшем существовании проекта Диварус, закончил старший советник Тримб. Процент велик, что очень прискорбно, не скрою, ответил я. Я осмелился просить совет повременить завершением цикла. Во Вселенной существует бесчисленное множество тюрем, подобных Деварусу, которые мы закрываем. Поселенцы этих тюрем представляют немалую проблему для нас, и мы вынуждены прибегать к крайним мерам в виде сжатия существ на энергетическом уровне во избежание вреда, который они вновь могут нанести мирным жителям соседних галактик. Но давайте не будем забывать о стратегически верном расположении этого проекта и о той возможной пользе, которой могут принести эти существа. Ведь Деварус — практически единственная оптимальная точка на этом отрезке, который можно использовать в качестве базы. Кроме того, ресурсы играют немаловажную роль. Убрать проект мы сможем всегда, я хорошо знаю свою работу. Вы же помните, как плохо это закончилось в прошлый раз, командор? Пострадали не только мирные поселенцы Деварус, ну и ближайшие две планеты бывшей соседней империи Вастов. И все же я настаиваю, советник Тримп. Хорошо, командор. Что вы можете предложить этическому совету? Во-первых, дать возможность Диварус продолжить развиваться в надежде, что прогресс может изменить свой вектор. А во-вторых, я поднялся с кресла. Я хотел просить о возможности создания третьего цикла полной эволюции Диварус, если на то будет необходимость, в связи с окончательным нарушением вторичного цикла После обнаружения данных по залу прокатилась волна недоумения и недовольства. Тримп замолчал, угрюмо глядя перед собой. Меня всегда поражала ваша самоуверенность, командор, сказал он спустя какое-то время. Всем нам прекрасно известно, какую должность вы занимали в своем далеком прошлом, отчего ваша просьба по отношению к этому проекту выглядит немного неадекватной и нерациональной. Здесь э, присутствует некий конфликт интересов. Но я принимаю ее. Что ж, советник вздохнул. «Принято решение о необходимости создания третьего полного цикла развития проекта Диваррус 0012С сроком существования не более 10 тысяч лет. По окончанию этого временного периода, в случае повторного искажения установленных норм эволюции, принимается решение о полнейшем завершении цикла и закрытии проекта Диваррус 0012 c путем искусственного образования черной дыры с полным поглощением всей окружающей планетарной системы, включая главную звезду», — объявил советник. «Я благодарю вас, старший советник Тримп», — сказал я, поклонившись. «Я лишь выполняю свою функцию, командор, не более того», — ответил он. «А лично вас хочу предупредить о большой ответственности, которую вы теперь несете за этот проект». И я, закрыв глаза, вышел из этого состояния. «Видишь ли, в чем проблема?» — продолжил Том. «Сейчас идет третий цикл развития Земли, как ты уже поняла. А эти обещанные 10 тысяч лет существования до закрытия проекта Диварус истекает ровно в 2068 году по земному времени. «И что это значит?» – испуганно спросила Кэт. «А это значит, что в этот год этическим советом будет проведен окончательный анализ ситуации на Земле и принято решение о дальнейшем существовании проекта. Как бывший сотрудник службы безопасности и представитель этического совета Альянса Скаферн, могу тебе сообщить, что в настоящий момент Земля имеет минимальный шанс на продолжение существования после 2068 года». «Почему?» Удивилась Кэт. «Разве у нас что-то не так с развитием?» «А разве все так?» Спросил Том. «Разве мы не забыли о своей истинной сущности, когда сжигали, четвертовали и разрывали себе подобных за то, что кто-то из нас еще помнит о своем изначальном предназначении? Разве мы не стирали с лица земли десятки городов ради прихоти кучки выживших из ума идиотов? Разве мы помним о том, что мы как сущности бессмертны? И это самое главное. А бессмертие тела приведет нас к полнейшей атрофии разума, ибо мы нарушим природный цикл, который нам нужен как воздух, чтобы быть по-настоящему бессмертным. Нет. Разве мы помним об этике ее жизненной необходимости? Нет. Посмотри вокруг, Кэтрин. Разве мы любим себе подобных? Нет. Разве мы желаем добра, как самому себе, каждому встречному человеку? Тоже нет. Разве мы помним, что суть нашего происхождения берет начало в самом светлом, самом чистом понятии счастья, потому что каждый из нас это и есть само счастье? «Нет», — сказал Том и замолчал. «Мы только хапаем, ломаем, разрушаем и убиваем друг друга из-за какой-то материальной игрушки, которая нам нужна якобы больше жизни. В основе своей мы завидуем другим, мы ненавидим других, потому что мы не видим в жизни никого, кроме себя. Мы на самом деле не любим никого, кроме себя. Мы беспокоимся только за себя и свое состояние комфорта. Я хотел исправить все это. У меня опять не вышло. Мы скатились туда, где и были до этого». Проект свернули, Кэт. На этот раз навсегда. Извини. А что будет со всеми людьми, Том? Взволнованно спросила Кэти. Их всех затянет в черную дыру вместе с этой планетой и всей системой. Иначе говоря, их всех сожмут до размера маленькой точки. Но ведь энергетическая сущность бессмертна, Том. Ты же говорил, что мы бессмертны. Так и есть. Ответил он и прикурил сигарету. Но в этом и хитрость. Люди снова деградировали и опять думают, что они есть плотные тела. А если они так думают, то все проблемы тела будут восприниматься ими как проблемы своего «я», забыв о своей истинной сущности. Сжатие планеты Земля как раз произойдет на материальном уровне. И таким образом этическому совету не составит труда создать людям идею о том, что раз планета сжимается, то и они на ней сожмутся до размера молекул. И каждый человек примет эту идею и будет считать, что его сжали, потому что он тоже плотный что не может не сказаться на уровне его сознания. Разум вслед за телом будет думать так же, что он ничто. Согласись, в таком виде ни одна сущность не будет представлять опасности для Вселенной, если несколько миллиардов человек одновременно думают, что они единая крохотная точка, летающая в гигантском бесконечном космосе. «Это ужасно!» — вырвалось у Кэт. «Это бесчеловечно!» Том медленно и глубоко затянулся, пожав плечами. Никто и не говорит, что это отличная идея. Но позволь спросить, о чем же люди думали раньше. Я вот не думаю, что это твое человечество дало бы кому-нибудь другой шанс осознать свои ошибки. Хоть кому-нибудь. Да еще и три раза подряд. Как это предоставили им. Он снова глубоко затянулся. Все это твое человечество лучше всего проявляет себя, когда с диким восторгом сжигает на костре таких умников, вроде меня. Вот где твое человечество. Ладно, может ты и прав, но... А, «А расскажешь, что было после этого?» «Да, расскажу». Том затушил окурок. Я проснулся на том же месте, на кухне Шэрон. Меня бил мелкий озноб, и я был абсолютно обессилен. Шерон сидела на корточках в углу комнаты, поджав свои босые ноги, и тихонько плакала, глядя на меня. ты сидел недалеко, тоже на полу, облокотившись спиной к кухонному шкафу, и просто молчал. У меня не было сил даже сказать хоть что-нибудь. Я с трудом приподнялся, опираясь на свою правую руку и посмотрел на них. На затылке я почувствовал что-то горячее и коснулся рукой. Это была кровь. Видимо, я сильно ударился об стену при падении. Я усмехнулся. В большей степени от того, что осознавал, кто я и зачем здесь. Сделав очередное усилие, я сумел подняться и встать на колени. «Куда ты?» – устало спросил ты. «Куда тебя опять несет?» «А все в порядке», — ответил я почти шепотом. «Все будет нормально. Я все понял. Я знаю, что случилось. Я знаю, что со мной. Я знаю, почему все так». И, сделав еще попытку, я, наконец, поднялся полностью. «Все в порядке? Ты действительно так думаешь?» «Да, прости меня, если сможешь». «Это ты во всем виноват!» — заорал вдруг Тед. «Это ты виноват, а не я! Ты сам заставил меня сделать это с тобой! и я, я, я не желал тебе зла никогда! Ты Ты сам так сделал! Ты сам казнил себя! Ты, ты все испортил! Ты!» «Я знаю, Тедди, но у меня совсем нет времени на это сейчас», — ответил я. «Подожди!» — сквозь зубы проговорил он и грубо схватил меня за рукав рубашки. «Что значит нет времени? Куда ты собрался?» этот неумело ударил меня, вскользь угодив в скулу. Я упал. Но упал, потому что и так не мог держаться на ногах. «Мы должны выяснить с тобой все и сейчас!» — закричал он визгливо срывающимся голосом. Я устало засмеялся, зажмурив глаза. «Прекрати, замолчи!» – взбесился он, но я уже хохотал во весь голос, и тэд был вынужден просто наблюдать это. «Тебя это не спасет», – проговорил я, немного успокоившись. Времени осталось нисколько. «До чего?» «До окончания всего, тэд Все когда-нибудь заканчивается. А здесь все заканчивается. О чем ты говоришь, придурок?» «Земля скоро прекратит свое существование. Или ты уже забыл об этом, Капрал?» – спросил я, резко повернув Теда в полное уныние. Единственная возможность все исправить на этой планете – это этика. Да, Капрал, ничего не изменилось с тех пор. Абсолютно. Пришло время избавиться от иллюзий. Твоя поганая идея жизни все же не работает. Люди должны перестать делать зло друг другу. Должны вспомнить о том, кто они есть на самом деле. должны вспомнить, что у них есть душа. Люди должны перестать поклоняться телу, потому что именно это их и убьет. Я последний раз живу в этом теле, как и последний раз на этой чертовой планете. Через 60 лет за мной прилетит специальное подразделение службы безопасности Альянса Скаферн, чтобы забрать меня и, возможно, еще тех, кто также сможет понять простую истину жизни, не разрушая других, ибо ты разрушаешь себя. И я не завидую тем, кто останется на земле и попадет под закрытие этого проекта, хотя считаю, что ты этого заслуживаешь, как никто другой. Я снова встал. Прощай, Тед. Я желаю тебе удачи. И вышел из квартиры. На улице было прохладно и тихо. Только что закончился дождь и асфальт немного поблескивал в темноте, отражая уличные фонари. Я медленно плелся, по знакомой мне аллее, нарочно наступая в лужу и глядя в небо, улыбался какой-то далекой звезде, чувствуя, что это и есть мой настоящий дом. «И это все? Ты вот так вот просто ушел оттуда?» — удивилась Кэт. «Да? Хотя не думаю, что это было сделать просто. И что ж дальше?» Меня догнала Шэрон. Она стояла босиком на мокрой дорожке и плакала. «Том...» «Все случившееся сегодня просто ужасно, это какой-то дурной сон!» Шерен всхлипывала. «Я не знаю, что мне теперь делать, а ты просто ушел». «Я понимаю тебя ничего не прошу», — сказал я, обняв ее. «Но мне кажется, что мы не сможем быть вместе после того, что я узнал». «Меня ждет трудное время, и я бы не хотел, чтобы ты страдала из-за того, в чем ты не виновата. Ты не заслуживаешь этого, и я просто не могу себе позволить мучить тебя. Прости, со мной ты опять будешь несчастна, а я этого больше не переживу» и, повернувшись, побрел дальше. «Том!» — сказала она вслед дрогнувшим голосом, но я шел, не оборачиваясь, потому что боялся, что не смогу потом уйти. «Том!» — повторила она. «Джейсон!» — крикнула она, и мое сердце разлетелось на куски. «Я всегда буду любить тебя, слышишь?» Я сбавил шаг, глотая слезы. «Я тоже тебя всегда буду любить. Прощай, Лис!» — ответил я, махнув рукой напоследок и скрылся в темноте улицы. Кэт сидела и плакала. Том снова потянулся к пачке, камера тихо гудела и снова чиркнула зажигалка.